За родственной душой. Возможно, я гналась за призраком мечты, но эта мечта была такой сильной, что я не могла сопротивляться ей. В чудеса нужно верить не только тогда, когда они происходят. Я с детства верила в них всегда, даже когда что-то не получалось. Не сдавалась, не ломалась, не перегорала. Родители научили меня быть самостоятельной. Папа научил меня бороться за свое, а мама — любить. Когда мама укладывала меня спать, я шепотом спрашивала ее. «Мам, я тоже почувствую свою любовь, как ты почувствовала папу?» Она отвечала мне. «Конечно, почувствуешь. Всевышний в каждом сердце оставил место для любви». А когда папа приходил поцеловать меня перед сном, я и его донимала вопросом. «Папа! А как ты понял, что мама твой человек? У тебя же нет такого дара, как у нее. Я просто знал. Так и я просто знала, что где-то в мире среди нескольких миллиардов людей есть мой человек. Я оказалась на берегу реки Буш с незнакомым рыжим парнем, которому в первый час знакомства поведала историю своей семьи. Удивительно, что он не счел меня за сумасшедшую, а выслушал – И, мне казалось, поверил. «Теперь ваша очередь, Сид. Мы проводили закат и встретили рассвет. И ничуть не устали от общества друг друга. Я расскажу вам свою историю. Но сначала накормлю самым вкусным завтраком в вашей жизни», — подмигнул он и поднялся, протягивая мне руку. Я схватилась за его и тоже поднялась. «Это свидание?» — усмехнулась я. Сид рассмеялся. «Я ни разу не ходил на свидания. Он подставил мне свой локоть, и мы направились в сторону его паба». «И ни разу не влюблялись?» «Нет, я же говорил, что не верю в любовь», — понизил голос Сид. «Значит, ваша родственная душа будет верить за двоих». «Если она, конечно, существует». «Любовь или родственная душа?» Сид лишь закатил глаза в ответ. Мы зашли в небольшое кафе, которое находилось недалеко от паба. Ранним утром все столики были свободны. Сам хозяин поприветствовал нас, лукаво подмигнув Сиду и с интересом осмотрев меня. Сид сказал ему что-то на ирландском и пожал плечами. «Что вы сказали ему?» – спросила я, когда мы устроились за столиком возле окна с видом на горы. «Что русская девушка приехала в нашу глушь за самым вкусным завтраком в своей жизни?» улыбнулся Сид. Я рассмеялась. «Обещаю, ради завтраков дядюшки Пола вы останетесь тут навсегда». «Ага, именно ради этих завтраков», подумала я. «Вам не хотелось уехать отсюда в большой город?» поинтересовалась я. «Хотелось. И я уезжал учиться в Дублин. Открыть паб было мечтой отца, не моей. И когда он умер, этот паб достался мне по наследству». Я думала о его продаже, но табличка «Продаю» провисела на двери почти полгода, а никто даже не поинтересовался о стоимости. Я принял решение оставить его себе в знак памяти об отце. Да и матушка грустила, что я решил избавиться от того, что было дорого отцу. — Паб не приносит прибыли? — уже давно, — вздохнул Сид. Дядюшка Пол, владелец кафе, принес на наш столик две чашки кофе и ароматные свежеиспеченные булочки, от которых еще исходил пар. Они были только-только из печи. Он обратился к Сиду на ирландском, тот ответил ему. «Что он спрашивал?» – поинтересовалась я, когда дядюшка отошел. «Правда хотите знать?» – засмущался Сид, сделав несколько глотков кофе. Я кивнула. «Где я прятал свою невесту?» Теперь засмущалась я и отвела взгляд на горы за окном. «У меня такое чувство, что я знаю вас очень давно», — добавил Сид. «Так может, это позволяет нам перейти на «ты», — предложила я, пригубив свой кофе. Он кивнул. «Попробуй булочки», — пододвинул ко мне корзинку Сид. «Дядюшка Пол их печет сам». Вероятно, тут все друг друга знают, а я принесла с собой раздрайв, привычную жизнь местных жителей. Я разломала булочку на две части и откусила. Она просто таяла во рту. Верно. Но мы гостеприимные. Мы тоже. Ты был в России?» Сид отрицательно помотал головой. «Это красивая страна, и люди там добрые». Никогда не считал иначе. «Очень вкусные!» – я кивнула на корзинку с булочками. Дядюшка Пол принес две порции яичницы с беконом. Я попросила Сида передать ему, что это самые вкусные булочки в моей жизни, на что дядюшка ответил, что это я еще не пробовала яичницу. Сид пояснил, что все продукты у дядюшки собственного производства. Он держал кур и свиней, а еще лошадей. И когда я сказала, что обожаю лошадей, Сид предложил прокатиться верхом после завтрака. Я знала, что он чувствует то же, что и я. Ему не хочется расставаться. Сид рассказал, что всю жизнь дядюшка держит это кафе. У него всегда много гостей, и нам повезло. Мы пришли слишком рано и оказались первыми. Когда мы уходили, пообещали Полу вернуться к ужину. Сид взял у него две лошади, и мы катались до самого заката. Оба не спали больше суток, но ни я, ни Сид не чувствовали усталости. После ужина у дядюшки Сид спросил, где я остановилась, и когда я сказала, что еще не искала отель, он спросил, «Не будет ли слишком навязчиво, если я предложу тебе свой дом?» Я почувствовала, как все во мне на мгновение замерло, а потом ускорилась. «Не будет», — уверенно ответила ему.